День второй. Продолжение. Мучительная боль. Я вскрикиваю, ощущаю вкус крови во рту. «Ох, конечно же, вам очень больно!» — произносит женский голос. Щипок, укол иглы в шею, тепло растапливает боль. Дышать тяжело, двигаться невозможно. Не могу открыть глаза. Слышу шум колес, цокот копыт по булыжникам. Чувствую, что кто-то возникает рядом со мной. Мне, начинаю я и надсадно кашляю. Шш, молчите. Вы снова дворецкий, торопливо шепчет женщина, легонько касаясь моей руки. Голд напал на вас минут пятнадцать назад, сейчас вас вывезут в сторожку. Кто вы? хриплю я. Друг, это пока не имеет значения. Выслушайте меня. Да вы сейчас соображаете с трудом, но поймите, это очень важно. В игре есть определенные правила. Менять обличие так, как это делаете вы, нет никакого смысла. Необходимо провести в одном облике целый день, то есть с момента пробуждения до полуночи, ясно вам? Я едва не проваливаюсь в забытье. Поэтому вы сейчас и стали Дворецким, продолжает незнакомка. Если вы уснете среди бела дня в любом другом воплощении, то вернетесь в тело Дворецкого в его теперешнем состоянии. Когда дворецкий засыпает или теряет сознание, вы возвращаетесь в новое обличье. Если тот, в чьем теле вы находитесь, продолжает спать после полуночи, или если он умирает, то вы принимаете новое обличье. Слышу еще один голос. Грубый, где-то впереди. Подъезжаем к сторожке. Моего лба касается женская ладонь. Удачи вам. В конец обессилев, я проваливаюсь в темноту. День четвертый. продолжение. Чья-то рука трясет меня за плечо. Открываю глаза, моргаю и оказываюсь в библиотеке. По-прежнему в обличье Рейвенкорта. Облегченно вздыхаю. Как я ошибался, решив, что ничего хуже этой туши быть не может. В теле дворецкого я трепыхался, будто в мешке битого стекла. Лучше всю жизнь прожить Рейвенкортом, чем еще раз испытать такие мучения. Увы, похоже, выбора у меня нет. Если верить словам незнакомки, меня снова затянет в избитое тело. Сквозь клубы желтоватого дыма на меня глядит Даниэл Колтридж. На нем тот же поношенный охотничий костюм, в котором он беседовал с Себастьяном Беллом в кабинете. С губы свисает сигарета, в руках бокал. Кошусь на часы, до обеда еще 20 минут. Наверное, сейчас Колтридж направляется на встречу с Беллом. Он вручает мне бокал. Присаживается на краешек стола, на котором лежит раскрытый том энциклопедии. «Судя по всему, вы меня искали». Даниэль выпускает струйку дыма из уголка губ. С Рейвенкортом. Колледж говорит иначе. Напускное участие исчезает из голоса, осыпается змеиной чешуей. Не дожидаясь моего ответа, он читает вслух. «Логично предположить, что многие из вас гостят здесь дольше меня» и обладают более пространными сведениями об особняке, о чёмном лекаре и о том, зачем мы ему понадобились. Он закрывает том. «Я откликнулся на ваш призыв. Я встречаю его пристальный взгляд и говорю. Вы такой же, как и я. Я — это вы, через четыре дня». Он умолкает, давая мне возможность сообразить, что это значит. «Даниэль Колридж — ваше последнее воплощение. Точнее, «Наша душа занимает его тело, если так можно выразиться. И не только тело, но и ум. Указательным пальцем он стучит себе по лбу. А значит, мы с вами думаем по-разному». Он берет в руки энциклопедию, снова опускает ее на стол. К примеру, вот это. «Колридж ни за что не стал бы обращаться за помощью к другим. Хотя это прекрасная мысль. Очень логично, очень по-рейвенкортовски». В сумраке вспыхивает огонек сигареты, освещает скупую улыбку. Этот Даниэль ни капли не похож на себя вчерашнего. Он смотрит холоднее, жестче, словно бы пытается пронзить меня насквозь, заглянуть в самое нутро. Когда я был Беллом, то ничего такого за ним не заметил. Зато Тед Стэнуэн это сразу понял, поэтому и пошел на попятную. Похоже, этот грубиян неплохо соображает. «Значит, вы уже были мной, то есть Рейвенкортом?» – спрашиваю я. «Да, и теми, кто будет после него?» – отвечает он. «Вот с ними вы еще намучаетесь, не то что с Рейвенкортом. Вы потому и решили со мной встретиться, чтобы предупредить?» Его чем-то забавляет такое предположение – по губам скользит легкая улыбка, развеивается вместе с сигаретным дымом. «Нет, потому что вспомнил себя на вашем месте». Вспомнил, как выслушивал то, что сейчас скажу вам. Что? Он тянется к пепельнице в дальнем конце стола, придвигает ее к себе. Чумной лекарь потребовал, чтобы вы отыскали убийцу, но не упомянул имя жертвы. «Сегодня на балу погибнет Эвелина Харткасл, говорит он, встряхивая пепел. «Эвелина?» Я вздрагиваю, расплескиваю на колени содержимое забытого бокала. Меня охватывает паника, я волнуюсь о страшной участи моего друга, женщины, которая, несмотря на жестокое родительское обращение, сохранила человеческую теплоту и участие. «Ее надо предупредить», — восклицаю я. «Зачем?» — спрашивает Даниэль, и его спокойствие немного развеивает мои страхи. «Если убийства не будет, то убийцы нам не отыскать, а без разгадки преступления нам отсюда не выбраться». «И вы не остановите злодея?» шепчу я, ошеломленный его бессердечием. «Я восемь раз переживал этот день, и что бы ни делал, результат всегда один, и Велина погибает». Он водит пальцем по краю столешницы. «Все, что случилось вчера, произойдет и завтра, и послезавтра. Поверьте, любое ваше вмешательство будет лишь повторением прошлого и ни к чему не приведет. Даниэль, она мне друг...» с горячностью заявляю я, изумленной глубиной своего чувства. «И мне тоже», — он склоняется поближе. «Однако же, как бы я ни старался изменить ход сегодняшних событий, всякий раз становлюсь виновником тех несчастий, которые пытаюсь предотвратить». «Ивелина обречена, так что не тратьте времени даром. Я попал сюда из-за обстоятельств непреодолимой силы, а вскоре на моем месте окажетесь и вы», И точно так же будете все это объяснять и страдать из-за того, что не можете, в отличие от Рейвенкорта, питать бесплодные надежды на лучшее. Друг мой, наше будущее не расплывчато, а неизбежно, и мы не в силах его изменить. Так уж устроено западня, в которой мы оказались. Он встает, дергает ржавую ручку окна, с усилием распахивает створку и глядит куда-то вдаль, где его ждет то, чего мне не понять еще четыре дня». Его совершенно не интересуют ни я, ни мои страхи, ни мои ожидания. Я всего лишь часть давно прискучившего ему повествования. Но это же бессмысленно, возражаю я, надеюсь напомнить его о достоинствах Эвелины. Эвелина добрая и отзывчивая. Ее здесь не было 19 лет, кому понадобилось ее убивать? И тут у меня закрадывается подозрение». Вчера в лесу Эвелина рассказывала, как родители не простили ей того, что она оставила Томаса без присмотра. Она и сама винила себя за смерть брата от руки Карвера, но родители, по ее словам, возненавидели дочь с такой силой, что собирались подстроить какую-то подлость на балу. Неужели они и в самом деле пойдут на убийство собственной дочери? В таком случае очень кстати, что я должен встретиться с Хеленой Хардкасл. Не знаю раздраженно отвечает Даниэль. Здесь столько всяких тайн, и найти среди них нужную очень непросто. Однако же настоятельно советую вам немедленно заняться поисками Анны. На первый взгляд кажется, что восемь обличий это много, но будь их даже вдвое больше, с этой задачей им все равно не справится. Нам нужна помощь. Анна восклицаю я, вспомнив о незнакомке, которая сопровождала избитого дворецкого, это знакомая Белла? Он глубоко затягивается сигаретой, щурит глаза, пристально глядит на меня, словно оценивая, что именно можно рассказать мне о будущем. «Она, как и мы, не может отсюда выбраться», — наконец произносит он. «В данной ситуации ее можно считать другом. Анну нужно отыскать прежде, чем ее отыщет лакей. Он охотится на нас обоих. Вчера вечером он подбросил дохлого кролика мне в спальню, то есть в спальню Белла. «Это пустяки», — говорит он. «Сперва он подстраивает всякие гадости, а потом пытается убить». «Меня мутит. Кровь стынет в жилах». «Все это я подозревала, тем не менее равнодушное упоминание об убийстве звучит жутко». Я закрываю глаза, делаю долгий выдох через нос, стараясь избавиться от страха. Ревенкортова привычка. Так он успокаивается, хотя я не знаю, откуда мне об этом известно. Открываю глаза... волнение исчезает. «Кто он?» – спрашиваю я с неожиданным упорством. «Понятия не имею», – отвечает Даниэль, выдувая дым в окно. «Будь я в самой обычной преисподней, назвал бы его дьяволом. Он поочередно избавляется от нас, его соперников, чтобы первым дать ответ чумному лекарю. У него тоже разные обличия?» «Как ни странно, нет», – вздыхает он. «Судя по всему, они ему не нужны». Все наши обличия ему известны, он нападает именно в минуты нашей слабости. К примеру, все мои ошибки он успешно обратил на пользу себе. Как остановить того, кому известны все наши действия? Зная я это, не беседовал бы с вами», — раздраженно произносит Даниэль. «Будьте осторожны, он блуждает по особняку, как призрак, алчущий возмездие, и если застанет вас одного... Короче, постарайтесь не встречаться с ним наедине». Даниэль мрачнеет, в голосе сквозят жутковатые нотки. Похоже, будущий я оказался во власти неведомого лакея, и это страшит больше любых предупреждений об опасности. Нетрудно понять, почему. Чумной лекарь дал мне восемь дней, чтобы найти убийцу Евелины, и восемь обличий. Себастьян был проспал полночь, и теперь в его тело я больше не попаду. Остается семь дней и семь воплощений. Второй и третий облики – Дворецкий и Дональд Дэвис. Незнакомка не упомянула Дэвиса, что весьма странно, но, очевидно, к нему применимы те же правила, что и к Дворецкому. У обоих много времени до полуночи, но один жестоко избит, а другой спит где-то на дороге к Блэкхепу. Значит, на них полагаться бесполезно, ровно как и на второй и на третий день. В день четвертый я, Рейвенкорт, хотя от него тоже толку мало, не знаю, чего ждать от оставшихся четверых, Даниэль, безусловно, человек способный, но все равно создается впечатление, что чумной лекарь играет крапленными картами. Если Лакею действительно известны все мои слабости, то Бог мне в помощь, потому что слабости у меня хватает. Расскажите, пожалуйста, все, что вы узнали о гибели Эвелины, прошу я. Может быть, вдвоем мы сможем вычислить убийцу прежде, чем Лакей подстроит нам очередную пакость? Каждый раз она погибает ровно в 11 часов вечера, отвечает он. Это все, что вам известно? Нет, но мне не хочется рисковать, рассказывая вам обо всем. Он с сомнением косится на меня. Мои планы основаны на ваших дальнейших действиях. Если вы узнаете, что я собираюсь предпринять, то поступите иначе, и все остальное пойдет на смарку. Вы либо помешаете развитию событий, которые должны закончиться в мою пользу, либо окажетесь не там, где должны быть, чтобы отвлечь внимание человека, спальню которого я должен обыскать. Одно невпопад произнесенное слово разрушит тщательно подготовленную затею, а нам обоим надо добиться, чтобы день шел своим чередом. Он усталым жестом утирает лоб. Простите, Ревенкорд, но вам лучше всего проводить свое расследование без посторонней помощи. Ну, если вы настаиваете, вздыхаю я, надеюсь не выказать своего разочарования, что само по себе глупо, ведь он это я, и ему известно, что я чувствую». Однако же ваш совет найти убийцу свидетельствует о том, что вы доверяете чумному лекарю. Вы знаете, кто это? Пока нет, говорит он. И нет, я ему не доверяю. Мне точно известно, что он преследует какие-то свои цели, и я не вижу нового выхода, кроме как согласиться на его требования. А он вам не объяснил, из-за чего все это с нами происходит? Спрашиваю я. Из коридора доносится какой-то шум. Мы оба поворачиваем голову. В дверях появляется коммердинер Рейвенкорта. На ходу снимает пальто, пытается высвободиться из схватки фиолетового кашне. Он тяжело дышит, щеки припухли от холода, волосы растрепаны ветром. «Вы за мной посылали, милорд?» – спрашивает он, стравая кашне с шеи. «Каюсь, старина, это я расстарался». Даниэль ловко входит в роль. «У вас очень много дел, вот я и подумала, что без Канингема вам не обойтись». «Кстати, и у меня дела заждались. В полдень я встречаюсь с Себастьяном Беллом. Я не брошу Эвелину на произвол судьбы», — замечаю я. И я ее не бросал. Он щелчком отправляет сигарету в сад, закрывает окно. «Только от судьбы не уйти. Будьте к этому готовы». Широко шагая, он направляется к двери в кабинет, распахивает ее, впускает в библиотеку гомон голосов и звон посуды, проходит в гостиную. Там уже сервирован обед, а значит Стэннуин вот-вот нагрубит служанке Люси Харпер, а Себастьян Белл будет следить за гадкой сцены, стоя у окна и чувствуя себя ничтожеством. Потом гости отправятся на охоту. Евелина найдет записку в колодезной кладке, и чья-то кровь прольется на кладбище, где два друга будут ждать женщину, которая не придет. Если Даниэль прав, то я ничем не смогу нарушить установленный распорядок, но смиряться с этим я не собираюсь. Смерть Велины надо предотвратить, даже если ответ на загадку чумного лекаря – единственный залог моего освобождения. Я должен спасти Эвелину любой ценой. Что вам угодно, милорд? Ручку, чернила и бумагу. Мне нужно кое-что записать. Он достает все из портфеля. Прошу вас, милорд. Пальцы не слушаются. Почерк далек от безукоризненного изящества, но послание выходит вполне разборчивым. хотя строки смазаны и покрыты кляксами. Смотрю на часы четыре минуты до полудня. Время поджимает. Помахав листком, чтобы просохли чернила, я складываю письмо и вручаю его Каннингему. «Вот возьмите», — говорю я и замечаю следы чернил, въевшиеся в подушечки его пальцев. Сами руки покраснели, видно, что он пытался их отмыть. Он поспешно берет письмо и прячет руки за спину. Вступайте в гостиную, где уже собрались обедающие, велю я. Проследите, что там происходит. Затем прочтите письмо и вернитесь ко мне. Он недоуменно смотрит на меня, милорд. Каннингем, нам предстоит очень необычный день. Поверьте мне на слово. Не слушая дальнейших возражений, я жестом прошу его помочь мне подняться. Встаю, невольно застанав, и продолжаю. Исполните мое поручение, возвращайтесь в библиотеку и ждите меня». Каннингем уходят в гостиную, а я беру трость и отправляюсь в оранжерею в поисках Эвелины. Еще рано, гостей в оранжерее немного, дамы подходят к бару за коктейлями, млеют в креслах и на диванах в полном изнеможении, будто молодость тяжелая обуза, а живость и резвость безмерно утомительны. Все перешептываются, обсуждают Эвелину, гаденько посмеиваются, косятся в угол, где она сидит за шахматной доской. В одиночестве играет сама с собой, не обращая ни малейшего внимания на тех, кто пытается ее смутить. «Я, тяжело переваливаясь, подхожу к ней и прошу. «Евелина, нам нужно поговорить». Она медленно поднимает голову, непонимающе смотрит на меня. Как и вчера, светлые волосы стянуты в тугой хвост на затылке, отчего лицо приобретает мрачное суровое выражение. Однако сегодня при виде меня оно не смягчается. «Отнюдь нет, лорд Рейвенкорд». Она снова переводит взгляд на шахматную доску. «Сегодня мне и без вас хватает неприятностей». Сдавленный смех превращает мою кровь в прах. Внутри все переворачивается. «Прошу вас, Эвелина, для вас мисс Харткасл, лорд Рейвенкорд», холодно произносит она, «а человеки судят по его манерам, а не по банковскому счету». «У меня внутри все сжимается от унижения». Вот чего больше всего боится Рейвенкорд. Стою посреди комнаты под десятками любопытных взглядов и чувствую себя христианином, которого вот-вот побьют камнями. Эвелина задумчиво смотрит на меня. Я трепещу, обливаюсь потом. Она чуть щурится, сверкает глазами. «Знаете что? А давайте-ка сыграем!» Она постукивает пальцем по шахматной доске. «Если вы играете вы, то мы с вами побеседуем». Если выиграю я, то вы оставите меня в покое. Вас устраивает? Я чувствую подвох, но иного выбора у меня нет. Утираю пот со лба, втискиваюсь в крошечное креслице за столиком, на радость присутствующим дамам. Пожалуй, гильотина и та удобнее. Мои телеса свисают с краев кресла, низкая спинка такая хлипкая, что я дрожу от напряжения, стараясь на нее не опираться. Эвелина... не снисходя к моим мучениям, протягивает руку к доске и передвигает пешку. Я делаю ход ладьей, вспоминая комбинации Миттельшпиля. Мы примерно равны в силах, но мне неловко и неудобно. Я не могу сосредоточиться, допускаю тактические промахи. Понимая, что выиграть не смогу изо всех сил стараюсь затянуть партию. Впрочем, после получаса разнообразных, но безуспешных маневров я не выдерживаю и говорю. «Ваша жизнь в опасности». Пальцы Велины касаются пешки и едва заметно вздрагивают, но для меня это громче колокольного звона. Она пристально смотрит на меня, переводит взгляд на даму нас за спиной, проверяет, не слышал ли кто моих слов. Дамы озабочены лишь тем, чтобы поскорее забыть увиденное. Ей это уже известно. «Помнится, лорд Рейвенкорт, мы с вами уговаривались совсем иначе», — резко обрывает она меня. «Но...» «Вы предпочитаете, чтобы я удалилась?» Она гневным взглядом пересекает мои дальнейшие попытки поговорить. Я продолжаю делать ходы, но так ошеломлен ее поведением, что совсем не думаю об игре. Судя по всему, и Вели неизвестно, что именно произойдет сегодня вечером. Вот только она почему-то боится, что об этом узнает еще кто-нибудь. Я совершенно не понимаю, в чем дело. Очевидно, она не намерена довериться Рейвенкорту. Он ей противен, а значит спасти ее я смогу либо в обличии человека, который ей приятен, либо придется обойтись без посторонней помощи. Такого поворота событий я не ожидал, и теперь отчаянно пытаюсь как-нибудь иначе предупредить Эвелину об опасности. Но тут в оранжерею входит Себастьян Бел, и у меня возникает чрезвычайно странное ощущение. Спору нет, этот человек я. Но глядя, как он опасливо, будто мышь по плинтусу семенит по комнате, Я не могу в это поверить. Он сутулится, прижимает руки к бокам, то и дело боязливо озирается, не поднимая головы, будто вокруг него одни острые углы. «Моя бабушка?» — Хизер Хардкасл, — произносит Эвелина, заметив, что он разглядывает картину на стене. «Портрет ей не льстит. Она презирала лесть во всех ее проявлениях». «Простите, я не...» — лепечет Белл. «Их разговор проходит точно так же, как вчера». Ее интерес к этому убогому созданию вызывает у меня мимолетный приступ ревности, но дело совсем не в этом. Белл в точности повторяет мой день, однако же, как и я, считает, что действует по своей воле. А значит, я сейчас безвольно следую плану, разработанному Даниэлем, что делает меня чем? Отзвуком, воспоминанием или щепкой, плывущей по течению. Скиньте шахматную доску со стола, измените ход развития событий, докажите свою неповторимость. Протягиваю руку к доске, но мысли о презрении Евелины и о смехе присутствующих дам просто невыносимы. Сгорая от унижения, резко одергиваю руку. Ничего страшного, возможность наверняка еще представится, и тогда я ее не упущу». Огорченный неминуемым поражением, я рассеянно делаю несколько последних ходов: с непристойной поспешностью подставляю короля под карающий меч и торопливо покидаю оранжерею. Голос Себастьяна Белла затихает у меня за спиной.